чтобы выяснить, где мы есть. Ну ладно, не где мы есть, а где нас нет. Чем больше ты выкинул барахла, тем больше ты увидишь. Тут все наоборот. Иди задом, и Нирванов вскочит тебе на колени. Обязательно. Я еще врезался к Я приходил в себя, выходил из виража. Яйца на отлет. Я Ник Биллиан суперсыщик. Потом зазвонил телефон. Я взял трубку, как всякий нормальный человек взял бы трубку. «Ну, не совсем. Иногда телефон напоминает мне о слоновьей какашке. Столько всякого говна из него слышишь. Конечно, телефон, он есть телефон, а вот что идет через него, это другое дело». «Вшивый из тебя философ», — сказала леди смерть. «Какой есть?» — ответил я. «Люди живут иллюзиями», — сказала она. «Ну? А что еще есть, кроме...» «Конец иллюзий», — ответила она. «Скажи, пожалуйста», — сказал я. «Сам скажи. Долго ты будешь валандаться с Селином?» «У меня все в ажуре, крошка. Просвети меня, толстяк. Давайте встретимся у Муссо завтра в 2.30 пополудня». «Хорошо. Но смотри, если у тебя ничего нет или есть...» «Крошка, я храню свою секрецию». «Это что, что такое? Извините, я хотел сказать секреты. Надеюсь, что они у тебя есть. жизнью могу поклясться». «Ты уже это сделал», — сказала леди смерть и повесила трубку. Я положил трубку, поглядел в пустоту, взял из пепельницы потухшую сигару, зажег, закашлялся. Потом взял трубку и набрал номер Селина. После четырех гудков он ответил «Да». «Сэр, вы выиграли двухфунтовую коробку вишни в шоколаде и бесплатную поездку в Рим». «Не знаю, кто ты, но не засирай мне мозги. Я не Гвилин». Конфеты я возьму. Нам надо встретиться у Муссо завтра в два тридцать пополудни. — Зачем? — Ты появись, французик, и твоим неприятностям придет конец. — Ты угощаешь? — Да. — Приду. Он повесил трубку. Никто уже не говорит «до свидания», ни одна душа. Я поглядел на Саке, а потом выпил. Глава двадцать седьмая Было 2.15 дня. Я занял столик у Муссо. Передо мной была водка с лимонадом. Предстояла встреча Селина с леди смертью. Опа, мои клиенты. Дела шли хорошо, но неизвестно куда. Из-за другого столика на меня пялился человек. Некоторые пялятся прям как коровы. Они не понимают, что пялятся Я врезал водки, поставил стакан, поднял голову. Он продолжал пялиться. — Дам ему две минуты? — подумал я. И если не перестанет, начищу ему рыло. Я вытерпел минуту и сорок пять секунд, но тут он встал и пошел к моему столу. Я нащупал кобуру на месте, твердый, самая твердая конечность, какая бывает у человека. А малый этот был похож на сторожа платной стоянки, или же на зубного врача. Отвратные усики и фальшивая улыбка, или же отвратные улыбка и фальшивые усики, подошел к моему столу и торчит надо мной. "Слышь, друг", сказал я. "Извини, у меня нет лишней мелочи. Да я не стрельнуть у тебя хотел. Не нравился он мне глаза, как удохлой рыбы. Так какие у тебя вопросы? Тебя выселили из мотеля?" "Нет", сказал он. "Я живу с мамой". "Сколько тебе лет?" "46", сказал он. "Это плохо". — Нет, ей плохо, недержание, клеенки и все такое. — А, — сказал я, — жаль. — Мне тоже. Он все торчал надо мной. — Ну, — сказал я, — не знаю, не знаю, чем тебе помочь. — Ничем не поможешь. Я допил водку. — Я просто хотел спросить, — сказал он, — спросить у тебя одну вещь? — Ну, ну, спрашивай. — Ты не Спайк Дженкинс? — Кто? — Кто? — Спайк, Дженкинс, ты выступал в Детройте в тяжелом весе. Я видел твой бой с Тигром Форстером. Один из лучших боев на моей памяти. — Кто победил? — спросил я. — Тигр Форстер. — Я не Дженкинс. Иди обратно и сядь на свое место. — Ты не врешь мне? Ты не Спайк Дженкинс? — Я никогда не был. — Ну, надо же! Он повернулся и ушел к своему столику и сел, как я велел ему. Я взглянул на часы, ровно 2.30. Где же они? Я показал официанту еще выпить. В 2.35 вошел Селин, остановился, огляделся.